Он не успел додумать эту мысль до конца. Среди неподвижных фигур в сером родилось какое-то движение. Кто-то выдвигался вперед, и миг спустя некромант увидел. Нет, не отец инквизитора Тлау. Четверо воинов. Один низкий, кряжистый, похожий гном. Другой высокий, широкоплечий, зеленокожий. Явно орк в сволчьих острову. Щеки разокрашены боевой татуировкой. Третий – настоящая гора, на две головы выше даже могучего орка, облаченного у медвежьей шкуры, судя по всему, горный тролль. Четвертым был человек, с цепным кистенем в руках, в руках и глухим, глухим шлемом, что закрывал лицо. «Выкормишь из замка Бреннер», – подумал некромант, – «святой церковью скормленные? Нет, не псы» даже костяные гончие такие же как и те бой с которыми стоил жизни моим друзьям такие же как и те что медленно дробили кости распятому джазу на потеху распаленным кровавым зрелищей толпе духи войны трупоиды пирующие на костях казалось бы что же тут такого подумаешь какие-то четверо бойцов инквизиции те что убивали твоих друзей уже мертвы Ты потомстил и за рысь, и за гнома с орком. Что тебе за дело до них? Но почему же так настойчиво встает перед глазами злосчастный Бреннер? Откуда вышла предыдущая четверка, вкушающая уже, к счастью, заслуженные посмертия в серых пределах? Почему все сильнее и сильнее закипает кровь? Почему уже знакомая ненависть, страшнее которая казалось бы, пережить уже невозможно, возвращается возвращается, хотя к этому уже как будто бы нет повода прими мой дар добрый, хотя и настойчивый совет никогда, Фесс словно бы плюнул в лицо незримой собеседницы я еще могу сражаться попробуй, мягкая необидная усмешка Фесс ничего не ответил время слов прошло держитесь, вы все, некромант идет на прорыв «Один раз я уже почерпнул силы у алмазного и деревянного мечей. Наверняка маски заметили это. Ну что ж, второй раз тоже ничего страшного. Пусть даже они узнают, где я теперь. На свете много дорог. Даже маска мне под силу перекрыть их всем. И вновь обжигающий поток ненависти. Древний, новый, неважно к кому». Просто ненависти, неистового желания чужой беды, горя и смерти. Сила, превращающая кровь в кипящий металл. Фесс застонал от боли, наполнявшая его мощь. Несчадно мяла и ломала все существо некроманта. Но оголовье посоха уже пылало знакомым огнем. Руки уже готовы были и рубить, и колоть, держа посох левой, а глифу правой руке. Фесс шагнул вперед. За его спиной пряталась пустая. Прятались полуживые от ужаса эльфийки. Кто-то заверещал, подвернувшись магу прямо под размах глифы, какой-то саладорский безумец, решивший таким образом покончить счеты с жизнью. Фест рубанул коротко, лезвие взвыло, сила мечей передалась и ему, и едва ли сейчас кто-то из окружавших некроманта воинов способен был различить стремительную дугу размаха. Кажется, кто-то сверху закричал ему, что он чтобы он остановился и бросил оружие. Фесс не повернул головы. Он шел вперед с закрытыми глазами, не нуждаясь в зрении, с каждым шагом погружаясь все глубже и глубже в им же самим созданный тайник, где покоились мечи. Но, о великая древняя тьма, если на такое способен всего лишь отблеск и их ненависти, Что же смогут сделать сами мечи, вырвавшись на волю, и найдется ли тогда сила, способная их остановить? Тут кто-то из лучников не выдержал. Стрела пронеслась над головой некроманта, свистнула тонко и злобно, заставив эльфеек пригнуться к доскам под ногами. Следом за первым стрелком спустили тетивы и остальные, и воздух мгновенно наполнился визжащей смертью поле битвы под Мелиным и стрелы Дону, пущенные в них с императором. Янтарный камень крутнулся над головой Феста. Чародея и спасенных им окружал сияющий купол. В следующий миг вся масса стрел вонзилась в пламенную поверхность, вспыхнула, в свою очередь, огненные цепочки пронзили воздух. Они тянулись туда, откуда прилетели эти стрелы. И вот уже... Веселые ярко-рыжие призраки затанцевали, взвелись на крышах повсюду, где стояли лучники. В следующий миг Фесс услыхал отчаянный вопль сгорающих заживо людей. Все повторяется, некромант. Нет и не может быть ничего нового под этим солнцем. А сила все рвалась и рвалась на волю. Раскалялся в руке черный посох, горели жарким трескучим огнем склады, и людские фигурки толпой катились вниз с крыш. Тяжело затопали окольчуженные шеренги волков, еще теснее сбивая ряды и устремляясь в погоне. Эти воины, похоже, не боялись ни магии, ни смерти, но они все равно умрут, вплоть бессильно перед силой мечей, точнее были люди и не люди, способные овладеть ее, но они остались далеко-далеко отсюда, в совсем ином мире». Фесс уже бежал. Навстречу ему, ничуть не испугавшись ни огня, ни всеобщее смятение, трусил его пони, о котором все забыли в выцарившемся хаосе. Текущий от посока, посока огонь поджег, и черно зелёный корабль у причала. Длинные лапы весла горели жарко и весело, так что казалось, против этого пламени бессильна даже вода, его изначальный враг». «Как все просто, некроман И не надо никакой тьмы. Мечи сделают тебя, вне всякого сомнения, сильнейшим чародеем этого мира. Кто способен устоять против тебя? Ты можешь лишиться всего, но мечи у тебя никто не отберет. Они пребудут с тобой в любой темнице. Они сумели превозмочь даже гасящей всю и всяческую магию артефакты тлаву» хотя и не принесли в том бою полной и всеобщей победы. Но что будет, если он открыто провозгласит их своими и обратит против все той же святой инквизиции? Так просто. Объяви мечи своими, хотя это наверняка недостаточно, нужно срастись лица с их силой, а это гораздо сложнее. Объяви мечи своими и станешь непобедим, или это еще одно прельщение, насланное масками? Нет, это не может быть так просто. Мечи бесспорно таят в себе громадную мощь. Недаром же за ними гонится столь могущественные силы этого и не только этого мира. Удержись, некромант. Магия, что мечей, что любого другого могущественного артефакта, рано или поздно начинает подчинять себя этим артефактом владеющего. И хотя некромантия не создавалась как раздел боевой магии, сражайся, некромант. Могло показаться, что в Агранском порту успело пройти немало времени, хотя на самом деле эти размышления Фесса заняли лишь несколько очень коротких мгновений. Он исчерпал практически все мыслимые и немыслимые источники силы, все кроме мечей, ну и разумеется ритуального мучительства. Но кто знает... Быть может, именно и сейчас и настало время ощутить в одной руке холодные грани драгнира, а в другое теплое дерево иммельсторна. Быть может, это оружие способно разорвать мягкие путы этого мира, заставить оступить даже саму западную тьму. А чего же ты не протянешь к ним руки, некромант? Ты боишься масок, но будут ли они страшны тебе тогда, когда ты обратишь против них алмазные и деревянные мечи? А если этот мир не выдержит тяжести великого оружия, что ж, тем хуже для мира, словно на его услыхал Фес. Слишком просто и потом очень сильно смахивает на ловушку. Тебя очень уж настойчиво подталкивают к этому решению. Те, кто охотится за мечами, наверняка они в самом деле потеряли тебя. Но зато, если ты теперь попадешь к ним в руки, они узнают все, и при том самым обычным способом, пытками, выдержать которое не способно ни одно человеческое существо, могущее страдать и испытывать боль. «За мной!» – крикнул Фесс эльфийком и, вскинув в глифу, внезапно ринулся прямо в проход между низкими дощатыми складами. Навстречу ему тотчас плеснуло серой волной, отход перекрыли воины инквизиции. Фесс успел заметить натягиваемые луки, выдергиваемые из колчану стрелы, наклоняющиеся в его сторону наконечники пик, слишком поздно и слишком медленно. Некроманту неясыти, даже воины серой лиги Фессу на время пришлось отступить в сторону. Человек в темном поношенном плаще, с короткими седыми волосами в черном плаще. С черным посохом за спиной и двухпиковой глифой в руках у него было не только несколько жизней и несколько судеб. В нем самом было больше, чем только одно «я». И сейчас инквизитором Иоала противостоял нефес, серый воин Меллина, и уж тем более не некромат, ни ясадь, родившийся в этом самом мире, и какое-то время послушно следовавший неим прочерченными путями». Перед святыми братьями был даже не тот мальчишка Керлаэда, некогда сбежавший из родного дома в поисках приключений. Наверное, теперь тетушка Аглая и прям бы уверовала, что перед ней стоит сгинувший давным-давно Витарлаэда, отец ее непутевого племянника. Стрелы ударили в пустое место, там, где только что стоял, казалось бы, неподвижный некромант. Теперь лишь медленно, медленно падал его широкий разлетевшийся плащ. Эльфийки вовремя кинулись к стенам. Миг спустя темная куртка мага уже оказалась в самой гуще святых братьев. Кир увидел и совсем молодые лица, похожие, похожие в порт, согнали всех способных носить оружие. Сражаться толком их само собой не научили, и все, что они смогли сейчас сделать, это навалиться на некроманта всем многолюдством. И молить своего Спасителя, чтобы сталь Глефы нашла бы соседа, на не его.